Однако по окончании последнего куплета он дал музыкантам знак «Укоротить» обыкновенно замысловатый финал. Фанданга послушно отбарабанил короткую завершающую дробь. И Ривас, значительно трезвее, чем был минуту назад, опустил инструмент и шагнул к краю сцены. «Небольшой перерыв», — коротко объявил он, спрыгнул со сцены и подошел к барной стойке. Это удалось ему быстрее обычного, ибо даже самые набравшиеся завсегдатые, похоже, ощущали исходящую от него угрозу и поспешно убирались с дороги ноги и стулья. Когда Ривас остановился перед пожилым типом, он уже пришел в себя настолько, что начал догадываться, зачем этот тип здесь. «Тут за кухней есть комната для приватных разговоров». — сказал Рива с голосом, который противоречивые чувства напрочь лишили выражения. — Подождите с объяснениями, пока мы не окажемся там вдвоем. — Виски! — добавил он уже громче, обращаясь к Моджо. — Два двойных! Живо! Моджо поспешно наполнил два стакана. Ривас забрал их у него и повел пожилого типа от барной стойки к неприметной двери в углу. «Возьмите где-нибудь лампу и принесите!» — рявкнул пеликанист на своего пожилого спутника, держа стаканы в одной руке и открывая дверь другой. Но ну, быстрее! Марш-марш!» Лицо старика перекосилось так, будто до него дошло, что обед его состоял из оставшихся от прислуги объедков и что от него требуется изъявлять благодарность даже за это. Однако... Он молча повернулся и принес лампу с углового стола. Ривас стоял у двери и закрыл ее, пропустив в маленькую комнату старика с лампой. Собственно, это была даже не комната, а коморка, вся обстановка которой состояла из пластикового стола и нескольких стульев. Ривас сел на один из них и поставил виски на стол перед собой. — Вам стоило сказать спинку, кто вы, когда говорили с ним сегодня днем. — заметил он. — Он был бы польщен знакомством с человеком, который гонит элэйские деньги. Старик со стуком поставил лампу на стол. Пламя разгорелось чуть поярче, и на стенах закачались их искаженные тени. — Нам обоим не пошло бы на пользу, — хрипло возразил он, — если бы люди узнали, что Ирвин Бюроус ведет дела с Грегом Ривасом. Ривас отхлебнул виски и запил его большим глотком пива. «Верно!» — холодно кивнул он. «Собственно, зачем даже самому Ривасу знать об этом, а? Кого это вы подослали мне сегодня для переговоров, такого чувствительного? Он вел себя не слишком-то по-деловому, почти вызвал меня на дуэль». Ирвин Берус задумчиво посмотрел на него. — Не хотелось мне тебе этого говорить, — произнес он наконец, — но скажу, потому что мне кажется, это способно повлиять на твое решение. монте можно простить за некоторую горячность, видишь ли, он ее жених. Они должны, должны были пожениться в следующем месяце. Ривас даже сам удивился тому, как больно задело его это известие. Он постарался отстраниться от эмоций и устало отметил про себя, что боль, которую он заботливо окучивал и культивировал тринадцать последних лет, свыкнувшись с ней, как с чем-то ручным и домашним, снова одичала и вырвалась из-под контроля. А в следующее же мгновение он испытал чувство глубокого омерзения к самому себе за то, что все его чувства и переживания сосредоточились на одной единственной персоне, на нем самом Григорио Риваси. Боже мой подумал он ведь прав этот сукин сын монте-рус для тебя все существует только до той степени пока это ублажает или раздражает тебя любимого черт и все равно я не буду выдергивать ее ради него он поспешно опрокинул в рот остаток виски Но вместо блаженного помутнения, на которое он рассчитывал, пойло придало его мыслям неприятную ясность, и он с отчаянием осознал, что не позволит сойкам заполучить ее. «Если бы я не знал...» думал он, — если бы я сам своими глазами не видел, как Сойер методично режет человеческое сознание на кусочки, пожирая души, как огонь хворост, я бы, возможно, смог бы плюнуть Берлзу в лицо и выйти отсюда, гордо хлопнув дверью. Классный бы жест получился. Вы запретили мне возвращаться тринадцать лет назад, а теперь я не верну ее вам. «Как? Нравится?» «Вот так! Щелчком по царственному носу, посылая его алкогольное величество куда подальше, через ворота Доктауна, чтобы он умолял меня о помощи и не получил ее. Если бы я только не знал!» «Он еще раз проиграл в уме последнюю мысль, и еще раз, и обдумал то, что это означает для него самого». И с трудом удержался от дрожи, потому что она разом превратила его в простого, напуганного Григорио Риваса.